Глава 12. Маргаритка. Заходи, цветочек. Владислав Каримович ради меня даже отрывается от тех документов, с которыми работал. Какая честь! Польщенно я себя не чувствую, и тем не менее прохожу, сажусь указанное мне кресло, переплетаю пальцы на коленях. До сих пор гудят в ушах слова Юрия. Маргарита, с ветровым сложно спорить. Он привык добиваться того, чего хочет. И что мне делать, если он хочет меня в жены, с обязанностью родить ему ребенка? Хотя нет. Он хочет не меня в жены, он хочет симпатичную куклу, которая будет одевать, показывать своим претенциозным дружкам и, судя по всему, еще и в свою постель укладывать. О боже, он готов за это заплатить. Я могу выкупить у Силова флешку, но при этом продаться в не менее грязное рабство. Да, внешне моя жизнь станет более успешной, но я никогда не собиралась стать безмолвным приложением к мужчине. Вот только я сейчас в такой ситуации, в которой у меня просто нет выбора, по крайней мере простого и очевидного варианта, который бы меня устроил, и не нанес мне никакого критичного урона. Цветочек как глубоко ты уже вырыла подкоп из моей квартиры, раз так плотно о нем задумалась. Ветров вновь возвращает меня с небес на землю. Я не... Я запинаюсь, сбитая с мысли. У меня подкопа нет. Какая жалость, да? Пронзительно синие глаза смотрят на меня в упор, будто дуло танка. Такие же смертоносные. Связать веревку с простыней тоже не вариант. Кстати, двадцать третий этаж. Придется тебе растить косу, как рапунцель. Опять издевается. Ладно, попробуем пойти на опережение. Я согласна. Я стискиваю пальцы на колени, выдерживая прямой взгляд Ветрова. Я согласна на ваше предложение, только не торопите меня с ценой. Ваше предложение слишком неожиданное, я не могу принять решение так быстро. Но договор я подпишу сегодня. Прищур Ветрова становится пронизывающе недоверчивым. Ты просила Городецкого тебя спасти. Скептически роняет он. Полчаса не прошло. Как же ты так быстро передумала? Я всего лишь проверяла свою гипотезу. я пожимаю плечами, что в ваш доверенный круг не входят люди, которые будут готовы вам противостоять. Все так оказалось. Маргаритка. Владислав Каремович чуть постукивает пальцами по столешнице. Возможно, моя мотивация тебе не до конца ясна. Отнюдь. Я позволяю себе улыбнуться. Вам нужен наследник, и вы не желаете завязывать ни с кем романтических отношений. Это предельно ясно. Вы предпочитаете даже в этом вопросе сугубо деловой подход. Возможно, у вас даже есть на это причины. У меня действительно финансово уязвимое положение, и потому, возможно, из вашего круга я действительно самый бюджетный вариант для вашей цели. Дело не в бюджетности. Ветров задумчиво сканирует меня все тем же изучающим взглядом. Цветочек, какие богаты, оказывается, в тебе сокрыты недра здравого цинизма. Не ожидал. В женщине должна быть какая-то загадка. Еще одна спокойная улыбка. У нас не было повода общаться в такой тональности, Владислав Каримович. Влад, поправляет меня Ветров. И если ты действительно согласна на мое предложение, тебе пора бы прекратить мне выкать. Действительно, забыла. Я еще привыкну. Терпеливо обещаю. Не требуйте слишком быстрых изменений, вы и так взяли меня в клещи. Ты, ты, поправляюсь я, кивая. Такое быстрое сближение для меня в новинку, к тому же с моим боссом. Его испытующий взгляд начинает меня нервировать. Неужели я недостаточно убедительна, и это долгая пауза? Ты удивляешь меня с самого начала нашего знакомства, цветочек. Наконец роняет ветров, загадочно хмыкнув. Что ж, я рад, что мы с тобой достигли консенсуса. Ты прочитала договор? Да, я утвердительно покачиваю подбородком. Вы, ты был очень щедр, предусматривая отступные на случай развода. Правда, я удивлена, что вопрос опеки над ребенком не оговорен. Юрист из меня фиговый, если честно. Это не нормируется брачным контрактом. Ветров откидывается на спинку своего кресла, покручивая в пальцах ручку. Просто учти, что я буду добиваться опеки в любом случае, и думаю, ты понимаешь, что я ее добьюсь. Цинично, но правда. Я действительно не смогу ему противостоять, если он решит забрать у меня ребенка. Когда приедет нотариус? Этот вопрос не должен вызывать никаких подозрений. Владислав Каримович бросает взгляд на часы. В шесть. У нас еще уйма времени. Можем пообедать вместе, если хочешь, раз уж мы пришли к решению. Если честно. я чуть морщусь, опуская взгляд. Я хотела попросить о другом до нотариуса: я хочу съездить на свою съемную квартиру и забрать вещи. Со всем уважением, но каждый день надевать такое. Недовольно одергиваю короткий подол платья. Для меня слишком. Я бы предпочла что-то более привычное для меня. Это рискованно лезть на ту территорию, на которую он заявлял свое право решать за меня. Но должна же я как-то устанавливать свои границы. Так, вот если я буду подыгрывать ему во всем, это будет подозрительно. Это обязательно. Ветров приподнимает бровь. Давай я просто выдам тебе кредитку, покупай все, что тебе необходимо. У меня есть и памятные вещи. Возражаю. И я не хочу, чтобы хозяйка квартиры отправила их на помойку. Документы тоже нужны. Да и с первого раза редко получается купить все. Вечно вылезать что-то необходимо, когда уже поздно. Тем более, что у тебя наверняка найдутся более важные дела, помимо бегать не со мной. Еще одна нервирующая пауза, потом Владислав Каримович пожимает плечами. «Хорошо, цветочек, раз это так необходимо, езжай, я дам тебе водителя». «Боже, да неужели у меня получилось?» «И тело хранителя», — добавляет ветров, заставляя моё сердце рухнуть куда-то в пропасть. «Исключительно для твоей безопасности». У меня достаточно врагов, чтобы моя невеста не гуляла в одиночку. Черт, черт, черт, черт! нужно было это предусмотреть, придумать, как от этого отбрехаться. Телохранитель — это тот, кто следует за тобой тенью, тот, кто мог положить конец моим планам в зародуши. Какие-то проблемы, цветочек. Тон Владислава Каримовича становится подозрительным. Нет, я стараюсь пожать плечами как можно безмятежнее. Телохранитель так телохранитель, тебе виднее, Влад. Что ж, буду соображать на месте. Главное оказаться вне этой квартиры, вне поля зрения Ветрова, а там я смогу сбежать, я уверена.